затем сочтя достаточными эти никому кроме него непонятные заготовки он берет кисти и начинает писать и в то же мгновение как будто разорвалась завеса и под его рукой появилось сначала окровавленный всадники стерзанный из раненой едва влекомой своей лошадью такой же окровавленной и стерзанной из раненой не находящий опоры в стременах и сгорбившийся над своим копьем. Вокруг него впереди и позади груды мертвых тел. На берегу реки раненые пытаются дотянуться губами до воды, оставляя за собой кровавые следы. На горизонте, насколько виден глаз, ужасное жестокое поле боя. И над всем этим, заходящее за горизонт, утолщенный кровавыми испарениями, солнце, подобное раскаленному в кузнице щиту, и в голубом небе, по мере удаления, принимающим неуловимый зеленый оттенок, розовые, как пух ибиса, облака. Усилиями гениальных художников, дружбы и щедрости, о которых можно только мечтать сегодня, В конце второго тысячелетия как же преобразилась эта квартира-музей? Дабы стол оказался на уровне оформления, Александр просит у папаши кнута разрешений на охоту и возвращается с нее с девятью косулями и тремя зайцами. Затем он приглашает трактирщика ШВ. Надо было проделать торговый обмен. Одну косулю поменять на семгу, вторую — на гигантский галантин. Еще две были зажарены целиком и так далее. В день бала в семь часов явился шеве с лососем 50 ливров, косулей зажарены целиком и помещены на серебряные блюда, как будто бы позаимствованы из буфета Гаргантюа, гигантским паштетом и со всем необходимым прикладом. 300 бутылок подогретого Бордо, 300 бутылок охлажденного бургумского, 500 бутылок замороженного шампанского. В каждой квартире помещалось по оркестру и было условлено, чтобы одновременно они исполнили одни и те же мелодии. Пора переодеваться, Александр надевает костюм эпохи Возрождения и символы программы балок. Белль отвечает своему имени, как никогда, со своими черными волосами, синими глазами, в бархатном платье, с накрахмаленным воротничком. И в черной фетровой шляпе с черными перьями, как у Елены Фоурман, второй жены Рубенса. И последний. Бедняжка Белль думает таким образом закрепить свое положение. Последние спутницы Александра, еще не ведая, что этот роскошный праздник его прощальный подарок. Оставив в дураках короля грушу, художественный, литературный и театральный мир устремляется к Александру. Тот, кто не захотел нарядиться в костюм, должен надеть хотя бы домино, нечто вроде тострого платья с капюшоном, включая политиков, одел он вечного Лафаэта, который рухнет на стул. О нет, не для того, чтобы быть убитым, как собирался он сделать в июне прошлого года, но чтобы сыграть в Экарте с Бошеном, переодетым в Шуана, что вполне соответствует взглядам того, кого Александр так сердечно вызывал сразиться с ним на дуэль. Ни одного из друзей республиканцев даже как будто и Этьен Араго не пришел. Хотя и был директором театра. Был ли он вообще приглашен? Не смог ли прийти или отказался? Зато целая толпа знаменитостей. Из музыканта в России не в костюме Фигаро, Адан в костюме младенца, Циммерман, одетый кухаркой. Скульпторы, художники, граверы, почти все моложе тридцати. Муан наряжен Карлом Девятым, Бори Бенгальским Тигром,